Глава 14. Трухлявый пень. Через два дня. Среда, 13 февраля 2019 года. 11.00. Лиза. Так-так. Прикладываю красное картонное сердце к золотому. Лавирую и так и эдак, чтобы получилось ровно. В этот момент, задевая локтем клей-карандаш, И тот летит на спящего у кухонного стола Фильку. Мяу! Кот подпрыгивает, обалдевает от моей наглости. Еще бы посмел что-то уронить на его величество. Потом хохлится и ложится ровно на то же место. Похоже, Фильке плевать, как я достану карандаш. А лезть-то придется через него. Эх! Наклоняюсь, тяну руку, чтобы вытащить пропажу. И тут слышу бодрую трель дверного звонка. Первая мысль Влад. Надо срочно спрятать сердечки. На миг забываю, что я под столом подскакиваю и бьюсь макушкой о столешницу мамочки. Кое-как выползаю на свет божий, и тут доходит: Влад давно открыл бы дверь. У него же есть ключи. Возможно, соседи. Поправляю платье, спешу в прихожую, гляжу в глазок замираю. Хочется притвориться, что дома никого нет. Слишком важный гость пожаловал. На пороге стоит она. Самая красивая и элегантная женщина в мире. Мама Влада. А я даже не помню ее отчество. Мария и провал. Как я ей дверь открою? Как? Руками и быстро. Приказываю себе. Несколько раз глубоко вздыхаю, тянусь к ручке и вдруг слышу «Лизонька, все в порядке? Я видела, что ты заглянула в глазок, не бойся, много времени не отниму». Дотянула дурында. «Здравствуйте», отвечая бодрым голосом, отворяя Настеж дверь. «Здравствуй», мама Влада улыбается. «Пригласишь войти?» «О, конечно, просто так...» «Неожиданно? Может быть, чаю, кофе или чего-нибудь посущественней?» «Ага, будет она с тобой чаи гонять, как же!» «Но мать Влада неожиданно соглашается. Чаю было бы здорово!» Провожаю ее на кухню, совершенно забыв, что устроила на столе настоящий беспредел из картона, цветной бумаги, клея и карандашей. Пытаюсь по-быстрому сложить все в коробку... Но женщина неожиданно заинтересовывается моим баловством. «Что это, Лизонька, ты увлекаешься аппликациями?» В этот благостный момент все же вспоминаю отчество. «Олеговна!» Сразу чувствую себя увереннее. «Мария Олеговна, это сюрприз!» «Сюрприз?» Ее идеально гладкий лоб прорезает морщинка. «Завтра ведь 14 февраля». Хочу что-то подарить Владу, вот решила сделать открытки. «Просто открытки?» Мария Олеговна приподнимает идеальную бровь. «Не просто?» Пытаюсь защитить свою задумку. Я делаю несколько сердечек из картонки, а сзади надписи, что за это сердечко Влад может получить. «Хочу устроить лотерею. Что выберет, то и получит». Мать Влада берет одну из готовых открыток в руки и читает надпись, выведенную моим каллиграфическим почерком. «Трухлявый пень? Занятно. Думаешь, ему пригодится?» «Это вообще-то торт!» — давлю в себе смешок. а, -а, -а. «Понимаю, может, это по-детски, но я решительно не знаю, что подарить. Кажется, у него есть все. По крайней мере, из того, что я могу себе позволить. И всегда было». Тут вдруг мама Влада улыбается, причем на этот раз по-настоящему, с душой. Нет, не всегда. Еще недавно у него не было такой замечательной девушки, как ты. Замираю, не знаю, что ответить на похвалу. В принципе, не умею на такое реагировать. Меня не слишком часто хвалили. «Ты его очень любишь, да?» Вдруг спрашивает она. Киваю собирая свои золотисто-красные сердечки. «Это ведь главное», — тянет Мария Олеговна, улыбаясь. «Я тоже так думаю». Освободив стол, ставлю в центр тарелку с малиновыми кексами, наливаю чай в кружке, протягиваю одну будущей, надеюсь, свекрови. «Спасибо», — отвечает она и вдруг восклицает, — «Кстати, я к тебе не с пустыми руками, а с предложением. До сих пор не могу забыть вкус твоего хлеба. Он всем очень запомнился. Я и подумала, почему бы тебе не поработать в пекарне моей знакомой. Авторский хлеб. Только элитная выпечка. Зарплата хорошая. К тому же от дома не слишком далеко. Повару как раз нужен помощник». «Авторский хлеб?» Смакую эти слова представляю себя в белом фартуке, изобретающей какие-нибудь новые рецепты. «А что, я могла бы?» «Конечно, могла бы!» — тут же кивает Мария Олеговна. «При пекарне есть небольшое кафе, где собираются исключительно ценители. Цвет общества. Не все же бегать с подносом. Надо расти, развиваться. Может быть, в дальнейшем откроешь свою авторскую пекарню?» Понимаешь, раз уж собираешься связать судьбу с таким парнем, как Влад, тебе необходимо двигаться вперед. О, я хочу двигаться вперед. Вот и договорились. Она отламывает кусочек от моего малинового кекса и закатывает глаза. Это восхитительно.